Как только мы уселись за длинный стол в зале, Пейсу тут же справляется, что новенького слышно о Бергитте. Когда мы снова увидим здесь нашу распрекрасную наездницу? — На Пасху! На Пасху! — повторяет Дылда Пейсу. — Не очень-то разрешай тогда мотаться одной на твоих клячах по лесу. А то и знаешь, если повстречаю, очекаться не стану. — Начнут я, конечно, вежливо, обходительно, скажу. — Мадмуазель, лошадка-то вас расковалась, она, ясно дело, удивится, быть того не может, и прыг на землю, а я тот как тут, затащу ее в мох, прямо в сапогах. — Смотри, не повредить аж поры, — замечает малыш колен, — вся хохочет, даже Миссанье улыбается. — Эта шуточка насчет Биргитты совсем не нова. Пейсу повторяет ее с небольшими вариациями каждый раз, как мы собираемся вместе. А ведь надо сказать, что Пейсу сейчас уже средних лет фермер, степенный, добропорядочный семьянин. Но он считает своим долгом оставаться верным тому образу, какой сложился у нас еще со времен братства, и ему благодарны за эту верность». Разговор становится серьезным, как только появляется мой преемник, новый директор школы, мсье Пола. Он одет во все черное, цвет лица у него нездоровый, щеки ввалились, а на ланцкане пиджака академические пальмы. Его встречают очень вежливо. Первое доказательство того, что здесь его не считают своим. Его резкое произношение настолько отличается от нашего юго-западного, что мы чувствуем себя как-то даже неловко, и уж совсем непривычно для нашего слуха звучит его сухая, невыразительная, лишенная всякого смака французская речь. А главное, мы прекрасно понимаем, что хотя он в принципе как будто бы присоединяется к нашим действиям, но разговаривая с нами, облачается в броню из недомолвок, и вечно у него что-то свое о нуме. Например, он едва удостаивает рукопожатие Мейсонье. Мейсонье — член коммунистической партии, и в качестве такового представляется мсье пола воплощением дьявола. От него в любую минуту можно ожидать, что он того и гляди собьет с истинного пути своих союзников. Помимо их воли, совратит их вольнолюбивую душу и ждет только победы своей партии, чтобы уничтожить их физически. Колен, конечно, на его взгляд, человек порядочный, но простой вот проводчик. Пейсо вообще болван и деревенщина, обо что и говорить-то, оставил пост директора школы и заделался коневодом. «Господа, разрешите прежде всего от вашего имени, а также от себя лично, поблагодарить мсье Конта за столь любезно оказанное нам гостеприимство, тем более, что я не счел себя вправе созвать наше совещание в стенах школы, находящейся в материальной зависимости от мэрии». Довольный с собой он умолкает. «Мы довольны куда меньше. Все в его маленькой речи...» показалось нам неуместным, и самый тон, и содержание. Мсье Пола забыл великий республиканский принцип. Светская школа принадлежит всем. Поэтому слова его наводили на мысль, что, тайно поддерживая оппозицию, мсье Пола в то же время всячески старается сохранить наилучшие отношения с мэром. Пока он говорил, я поглядывал на своих приятелей. Байсонье сидел, склонив к столу свое острое узкое лицо, и хотя мне не был виден взгляд его близко посаженных глаз, я мог безошибочно сказать, что он в эту минуту думал о своем визави. Пейсу, я это читал по его открытой, симпатичной роже, был также не лучшего мнения об учителе. Мсье Пола не заблуждался на его счет. Наш Пейсу и впрямь не отличался особым умом, и к тому же не получил почти никакого образования. Зато он обладал качеством, на мой взгляд, недоступным сьепола. В нем была особая чуткость, заменявшая тонкость ума. Тактика учителя, чтобы волки были сыты и овцы целы, не ускользнула от него. И, кроме того, он прекрасно понимал, с каким пренебрежением тот к нему относится. А в глазах колена, когда я встречался с ним взглядом, Вспыхивал огонек. Наступила тягостная тишина, но ее значение не доходило до мсье Пола, и он снова взял слово. «Мы собрались здесь, чтобы обсудить события, которые недавно имели место в Мальжаке, и выработать свою линию поведения в этой ситуации». Но прежде мне кажется, было бы неплохо уточнить некоторые факты. Я, например, слышал две версии, и мне хотелось бы внести полную ясность. Таким образом, поставив себя над схваткой и заняв удобную роль арбитра, Мссепала умолк, уступая другим честь запятнать себя, обвиняя МР. По всей очевидности, этим другим был для него Мейсон Е. на которого он значительно поглядывал, когда говорил, что хорошо бы уточнить факты, как будто версия, исходящая от коммуниста Мейсонье, уже заранее должна была возбудить недоверие порядочного человека. Мейсонье все это понял. Но он мыслил слишком прямолинейно, да и речь его была лишена даже самой элементарной гибкости — Его ответ, мсье Пола, дышал таким бешенством, что чуть ли не доказывал правоту его противника. «О каких двух версий идет речь?» — начал он воскомерно. «Есть только одна версия, и она тут всем известна. Наш мэр, этот отпетый реакционер, не постеснялся обратиться в епископство, чтобы в мальжак назначили кюра Епископ ответил». — Что ж назначим, если вы отремонтируете дом священника и проведете туда воду? Мэр тут же бросился выполнять этот приказ. Вырыли траншею, пустили по ней воду из родника и ухлопли ему денег на ремонт дом А деньги-то чьи? Понятно, наши. Мсье Пола прикрыл глаза и, уперев локти, в стол соединил кончики пальцев обеих рук. Установив все символы равновесия и меры, он качнул им взад и вперед и с уничтожающей справедливостью произнес «Пока я тут не вижу ничего такого, за что следовало бы предавать анафеме». При словах «предавать анафеме» он позволил себе чуть заметно улыбнуться, как бы желая показать, что не следует ни в коей мере относить на его счет это церковное словечко. «Мсье... Нардиона поддерживает католическое большинство, откровенно говоря, не представляющие какой-либо серьезной силы, которые мы надеемся опрокинуть. Вполне естественно, что мэр стремится выполнить желание этого большинства и заполучить в мальжак своего собственного кюре, снова улыбка, а не делить, как было до сих пор служителя культа с лароком. К тому же дом священника — старинная постройка XVII века со слуховыми оконцами, украшенными резными наличниками и с фронтоном над входной дверью, и было бы очень обидно довести его до полного разрушения. Мейсер не покраснел и наклонил вниз свое острое лицо, будто готовясь сброситься в атаку, но я опередил его и сам взял слово. Мсье Пола, вежливо начал я, Если большинство населения Мальжака желает, чтобы Кюрая жил здесь, если его можно заполучить только отремонтировав его дом, я полностью с вами согласен. В этом нет ничего, за что следует предавать анафеме. Мы обмениваемся с ним понимающими улыбками. Точно так же я вполне согласен с вами, что муниципалитет обязан поддерживать в порядке здания, вверенные его заботам. Но при этом все-таки следует соблюдать некоторую очередность. Ведь дому священника не угрожало полное разрушение. Даже крыша была у него в прекрасном состоянии. Поэтому вряд ли можно признать справедливым, что в этом доме взялись перестилать полы, прежде чем привели в порядок школьный двор, где собираются дети всего Мальжака, независимо от убеждений их родителей. Достойно сожаление и то, что воду к дому священника подвели прежде, чем построили водопровод для всех жителей Мальжака, как это должно было быть сделано уж давно. И еще более досадно, что трубы, проведенные к дому священника, проходят мимо лачоги вдовы, у которой нет колодца и вообще никакого водоема поблизости, А мэру даже не пришло в голову сделать отвод к ее двору, чтобы несчастной женщине, обремененной пятью детьми, не таскать на себе воду от колонки. Мсье Пола, опустив глаза и не расцепляя пальцев, покачал несколько раз головой и произнес «Конечно». Мейсонье снова собирался заговорить, но я сделал ему знак помолчать. Мне хотелось, чтобы возникшую паузу Пула при всех нас недвусмысленно осудил поведение мэра. Но не тут-то было. Он только еще раз покачал головой и сокрушенно повторил. — Конечно, конечно. — Но хуже всего то, господин директор, — произносит малый школен с уважением в голосе, который, впрочем, мало вяжется с его ухмылочкой, — что все расходы на дом священника ухнули впустую. потому как едва старый священник убрался из для рока недели не прошло, а уж епископ назначил нового кюре и опять разъездного, одного на лярок и Мальжак. Правда, он посоветовал ему жить в Мальжаке, но новому кюре больше по душе Ля-Рок. Откуда вы взяли эту историю? — спрашивает мсье Пола, строго глядя на колен. — Да от самого Аббата Раймона, нашего нового кюре, — говорит Коля. — Может, вам известно, мсье Пола, что хотя сам я живу в Мальжаке, у меня небольшое слесарное заведение в Лароке, и я брал подряд у мэра на работы в доме священника. Мсье Пола нахмурил брови. — И новый кюре будто бы вам сказал. Он не будто бы мне сказал, мсье Пола. Условное наклонение тут ни при чем, просто он мне сказал. С любезной улыбкой, не повышая голоса, колен здорово уел директора. Худой и желтый лицом с так передернулась. Он сказал мне, не унимал сколен, «Жилье можно выбирать, хоть мальжак, хоть лярок. Правда, епископ советует обосноваться в мальжаке, но, согласитесь, мальжак — это настоящая дыра». В Ля-Роке, по крайней мере, есть молодежь, а я считаю, что мое место рядом с молодыми. Наступило молчание. — Ясно, — сказал мсье Пола. — Вот и все. Потом заговорил мей Сонье о том, как следует ответить на имевшее место событие. Я мог, наконец, ослабить внимание. Ведь ответ, отнюдь не суливший приятных минут мсье Пола, я приготовил заранее. Оставалось просто подстеречь подходящий момент, когда спор между ними зайдет в тупик, и выложить свое предложение, а для этого достаточно было лишь краем уха прислушиваться к разговору. Я смотрел на колено, улыбаясь одними глазами. Меня очень порадовало то, что он осадил господина учителя, да еще так ловко сумел вернуть грамматику и условные наклонения. Пока Мейсунье говорил, я тихонько барабанил пальцами по столу, и во мне понемногу росло чувство тревоги. До приходом Сьепола все казалось таким простым. На муниципальных выборах оппозиция должна была выставить против списка мэра список союза прогрессистов и одержать победу, пусть даже с небольшим перевесом голосов. «Колен, пису, Еще я и еще двое фермеров, разделяющих наши взгляды, вошли бы в муниципальный совет, а Мейсунье был бы избран мэром. Несмотря на некоторую пристрастность в своих политических привязанностях, он стал бы хорошим мэром, преданный делу, лишенный всякой корысти и тщеславия, он был к тому же гораздо терпимее в своих взглядах, чем это могло показаться со страны. С таким мэром, как Мейсонье, мы бы, конечно, провели в Мальжаке водопровод, установили электрическое освещение на перекрестках, соорудили бы стадион для наших молодых футболистов и насосную станцию на реке, что позволило бы земледельцам наладить орошение табачных и кукурузных плантаций. Амсье Пола, по крайней мере, в данную минуту, расстраивал наши планы. У него были городские взгляды на политику, да и в душе он был склонен к центризму. Он хотел быть своим в каждом лагере, быть избранным левыми, чтобы управлять при поддержке правых. Но мы в Мальжаке не были столь циничны в политике. Мсье Пула сидел за столом напротив меня, и я разглядывал его, пока шли дебаты. Было что-то безвольное. каучуковое в его курносой, желтый, как карамель физиономии. Слишком большой язык, казалось, не помещался во рту, он то и дело высовывался между толстыми губами, отчего речь учителя была нечеткой и неразборчивой, и при этом он еще брызгал во все стороны слюной. В уголках рта залегли глубокие складки, свидетельствующие о дурном пищеварении, а на затылке над белым воротничком краснели небольшие фурункулы. Я предвидел, что, посток я разделаюсь с ним, их высплет еще больше. И в то же время он вызывал у меня даже некоторые чувства жалости. По моим наблюдениям, такие вот желтушные, истощенные, страдающие от фурункулеза люди обычно никогда не бывают счастливы в жизни. Чистолюбие и престижа ради он занимается совсем не тем, что по-настоящему доставило бы ему удовольствие, а отдается делам, которые принято считать важными. Бывает так, что людей следует только слушать, а иногда слушать их ни к чему, достаточно лишь видеть. Колен, например, бурлил, как доброе вино. все Пола здорово смахил на слизняка Мейсунье вызывал в памяти образ одного из тех деятельных, четко исполнительных людей, которые составляют силу армии и политических партий. Пейсунь, несмотря на свою грубоватую оболочку, был легко возбудим и так и вибрировал. Впрочем, сейчас он уже не вибрировал. Глядя, как развалившись на стуле стиля Людовика XIII, он с упоением ковыряет в носу, я понял, что он... Крепко заскучал, и что спор застыл, видимо, на мёртвой точке. Поймав на лету обрывки фраз, я убедился, что это действительно так. «И тем не менее нам следует что-то предпринять», — сказал я. «Мы должны как-то отреагировать на события. У меня есть предложение, которое я хотел бы поставить на общее голосование». Помолчав немного, я продолжал. Я предлагаю обратиться к мэру с письмом. Собственно, я уже составил текст, и с вашего разрешения я вам сейчас его прочту. И тут же, не дожидаясь разрешения, достаю из кармана письмо и начинаю читать. «Нет-нет!» Дрожащим голосом выкрикивает мсье Пола и, протянув вперед ладони, как бы отталкивает письмо от себя. «Никаких писем, никаких писем! Я категорически возражаю против подобных методов!» Господин учитель брызжет слюной, заикается вон вне себя. «Поди-ка, откажись потом от письма, да еще от письма, направленного против мэра, когда под ним стоит твоя подпись!» Целых полтора часа отходных маневров выдержал тогда мсье Пола и в конце концов, прибегнув к крючкотворству, потребовал отложить дебаты. Но я тотчас потребовал провести голосование по этому пункту. В ответ на это мсье Пола выдвинул контртребование предварительно проголосовать об уместности данного голосования и дважды был побит. «Скажите-ка, Мсеппула, примирительным тоном, — говорю я, — с какими же, собственно, пунктами в этом письме вы не согласны?» Господин учитель снова взвивается. «Я пытаюсь оказать на него давление, подступаюсь с ножом к горлу, это тирания. И потом, — добавил он, — я затрудняюсь судить о письме на слух, текст достаточно длинный, его необходимо внимательно изучить». «Пожалуйста», — отвечаю я, и протягиваю ему через весь стол копию своего письма к мэру. Текст напечатан на желтой бумаге, и хотя и очень взволнован дискуссией, в голове мелькают воспоминания о Бергите. Далее следует великолепная мизансена. «Нет-нет», — твердит мсье — «его голос, его голова, его плечи — все выражает протест». а руки тем временем тянутся к письму, но, заполучив его, он тут же делает движение, словно хочет его отбросить, и говорит раздраженным тоном, «Я отнюдь не сторонник заранее подготовленных текстов. Нам слишком хорошо известно, как политические партии, и в частности коммунистическая партия, пользуются и даже злоупотребляют этой процедурой». «Я делаю знак Мейсуанье, чтобы он не отвечал на этот выпад». хотя слова Пола в применении к данному случаю и не были лишены справедливости. «Этот текст, — говорю я скромно, — всего лишь резюмирует мысли, которые мы сообща обсуждали сотни раз. Он предельно ясен, лаконичен, и выдержан в умеренном тоне, и в нем нет ровно ничего нового, я просто не понимаю, что вам в нем не нравится». — Я, по-моему, не сказал, что он мне не нравится. С отчаянием в голосе, — говорит мсье Пола, — в общих чертах я согласен. — Тогда какого же рожна? — грубо обрывает его Мейсанье. — Вот и голосуйте за него. Он не простил мсье Пола его выпада против компартии. Мсье Пола пренебрегает вмешательством Мейсанье. — Господин Пола, — обращаюсь я к нему с любезной улыбкой, — — Может быть, вы объясните, в чем же вы все-таки расходитесь с нами? — Уж во всяком случае не сейчас, не в тринадцать-тридцать пополудни, — говорит он, взглянув на свои часы. — Господа, — продолжает он, и голос у него дрожит, — я прекрасно понял, что вы решили совершить насилие над моей совестью. Что ж, в таком случае я считаю своим долгом предупредить, вы не получите моего голоса. Все замерли. — Ну что ж, давайте голосовать, — говорит Колин. — Я за. — За, — говорит Мейсанья. — За, — говорит Пейсу, — за, — говорю я. Все смотрят на все пола. Он пожелтел и съежился еще больше. — Воздерживаюсь, — ценит он сквозь зубы. Верзил и Пейсу смотрит на него, разинув рот от изумления. Затем повернув ко мне свою здоровенную, грубо вытесанную физиономию, спрашивает, вытрясчив глаза: "Что это значит? Воздерживаюсь?" "Просто напросто я воздерживаюсь от голосования", ехидно поясняет Мсепола. "Разве он имеет право так поступать?" снова спрашивает меня Пейсу. Он так растерян, что, говорит он, будто Мсепола уже нет в комнате. Я киваю. Да, мсье имеет на это полное право. А по-моему, — говорит Пейсу, — минутку подумав, — отказываться голосовать или голосовать против, один черт. — Ничего подобного! — запальчиво выкрикивает мсье пола. Прошу не путать. Я не против данного текста. Я просто отказываюсь за него голосовать. поскольку считаю, что мне не дали достаточно времени всесторонне его обсудить. Пейсу медленно поворачивает голову к мсье и молча с задумчивым видом его рассматривает. — И все-таки вы не за, — говорит он, — тогда б вы голосовали. — Я ни за, ни против, — взвивается мсье пола, брызгая от негодования слюной. Я воздерживаюсь от голосований. Это совершенно разные вещи. Пейсу обдумывает его ответ, озадаченно уставивший своими серыми глазами в лицо Мсье Пола. Мейсонье ерзает на стуле. Похоже, что сейчас он начнет ораторствовать. Я взглядом прошу его не ввязываться в разговор. Я молча слушаю. И Колен тоже молчит. Мейсонье нехотя... Следует нашему примеру. Мы все ждем развязки. И развязка не заставляет себя ждать. Одного я только не возьму в толк, — снова говорит Пейсов. — Почему ж вы сидите здесь с нами, если вы ни за, ни против? Мсье Пола бледнеет и поднимается с места. — Если мое присутствие вам нежелательно, я могу уйти, — произносит он почти невнятно. Язык с трудом повинуется ему. Тогда поднимаюсь и я. Зачем же так, мсье Пола? У Пейсу и в мыслях ничего подобного не было, и так далее, и там подобны. Минут пять я рассыпаюсь мелким бесом, чтобы хоть немного смягчить ему горечь поражения перед тем, как он нас покинет. И тем не менее, я замечаю, что, ответствуя мне, мсье Пола вчетверо складывает листок с письмом мэру, и опускает его в свой карман. Я тут же прошу его вернуть мне письмо для архива. Мгновенье он колеблется, потом вынимает письмо и отдает его мне с кислой улыбкой. Таким он мне и запомнился навсегда, с этой кислой улыбкой. После ухода Мсье Пола я провожаю своих приятелей на автостоянку перед крепостью. Я молчу, как убитый. Возможно, я просто устал от нашего затянувшегося собрания, но я чувствую себя подавленным. А ведь в сущности это был такой мелкий, такой ничтожный эпизод. Впрочем, не менее мелким событием были и сами муниципальные выборы, столь взволновавшие наших соотечественников в начале 1977 года. А может быть... Не менее ничтожными были в ту самую пору и проблемы, тревожившие наше правительство, хотя они и создавали у него иллюзию, что в его руках находятся наши судьбы. На стоянке перед въездом в Мольвиль неожиданно произошла техническая неувязка. У колена забарахлил Рено, И малыша хватило смятения. Ему необходимо было встретить жену с двумя ребятишками в столице департамента, куда они пребывали скорым поездом в 14.52. Было воскресенье, и ни один хозяин горожания взялся вычинить повреждения. А времени оставалось в обрез. Город находился в 60 километрах. Кончилось тем, что я на своей машине подбросил колено к поезду. Я останавливаюсь на этих строчках и, перечитав только что написано, и буквально цепенею. Хотя, казалось бы, сама фраза не содержит в себе ничего потрясающего. Я на своей машине подбросил колено к поезду, чего уж проще. Но слова машина, поезд с отчаянием выпияли об изломе, расколовшем надвое. нашу жизнь пропасть лежащая между нашими двумя существованиями до и после настолько бездонно что я уже не могу с полной отчетливостью представить себе что во времена до я производил одно за другим эти невероятные действия выводил из гаража машину, заправлялся у бензоколонки мчался с другом к поезду еще задолго до вечера возвращался домой Проделав за два часа сто двадцать пять километров по прекрасной дороге, не встречая на пути никаких опасностей, кроме скорости моей собственной машины, каким же все это кажется мне далеким! И как прекрасен был мир, в котором так просто совершались подобные дела! Слава Богу, я научился не думать о нем! Но нет, нет и вспыхнет предательское воспоминание, или же как вот сейчас я увлекусь, описывая наш прежний мир до такой надежный и легкий, такой простодушно ребячливый.